Здесь совсем не было потайных уголков, как в глубине леса. Каждое местечко просматривалось до последнего стебелька, до самой крошечной травинки, и так манило поваляться, понежиться в этой чудной благоуханной мягкости. Зелёный простор был усеян белыми звёздочками маргариток, толстенькими головками фиолетовой и розовой кашки, золотыми свечками львиного зева. «Смотри, мама!» — воскликнул Бэмби. «Цветочек полетел!» «Это не цветок!» — сказала мать. «Это бабочка!» Бэмби изумленно смотрел на мотылька, который то кружился в полете, то присаживался на стебелек, то вновь взмывал ввысь. Теперь Бэмби видел, что множество таких же мотыльков кружится над поляной, стремительно и вместе плавно опускаясь на облюбованный стебелёк. Они и в самом деле напоминали летающие цветы, весёлые цветы, покинувшие свои докучно-неподвижные стебли, чтобы немного потанцевать. Бэмби хотелось рассмотреть бабочку вблизи или хотя бы проследить полёт одной бабочки, но они мелькали так быстро, что кружилась голова. Когда взгляд его снова обратился к земле, он заметил, что каждый его шаг подымает из травы тысячи крошечных проворных существ. Они брызгали во все стороны мелким зелёным дождиком и, лишь на короткий миг обнаружив своё существование, вновь поглощались зелёным покровом земли. — Что это такое, мама? — спросил Бэмби так, всякая мелочь, — ответила мать. — Нет, ты посмотри, — вскричал Бэмби, — травинка опрыгает и как высоко прыгает. — Какая же эта травинка, — сказала мать, — это самый настоящий кузнечик. — Зачем же он так прыгает? — спросил удивлённо Бэмби. Мы вспугнули его. — О, — Бэмби повернулся к кузнечику, усевшемуся на стебель Маргаритки, — он. «О, вы напрасно пугаетесь! Мы не сделаем вам ничего плохого!» — сказал Бэмби вежливо. «Я не испугливых!» — скрипучим голосом ответил кузнечик. «Я только в первый момент немного испугался от неожиданностей. Я разговаривала с женой». «Извините, пожалуйста!» — сказал Бэмби огорченно. «Мы вам помешали!» «Не беда!» — проскрипел кузнечик. «Раз это вы, не беда!» Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть на чеку Видите ли, доверительно начал Бэмби, я первый раз в жизни попал на поляну. Моя мать...» Кузнечик капризно склонил голову, нахмурился и проскрипел «Знаете, меня это нисколько не интересует. У меня нет времени выслушивать болтовню. Меня ждет жена». Хоп! И он исчез. — Оп! — повторил Бэмби, ошеломлённый изумительным прыжком кузнечика. Он подбежал к матери. — Знаешь, я говорил с ним. — С кем? — С кузнечиком. Он очень приветливый, и он мне тоже понравился. Он такой зелёный, а потом вдруг стал совсем прозрачным, прозрачнее самого тоненького листа. — Это крылья, — сказала мать. Он выпустил крылья. — Да! Бэмби продолжал свой рассказ. У него такое серьёзное, задумчивое лицо и очень милое. А как он прыгает? Наверное, это ужасно трудно. Сказал «хоп» и сразу пропал. Они пошли дальше. Беседа с кузнечиком разволновала и немного утомила Бэмби, ведь он никогда ещё не беседовал с посторонними. Он почувствовал, что должен подкрепить свои силы и потянулся к матери. Когда он вновь стоял спокойно, он приметил в плетении травинок светлый подвижный цветок. «Нет, это не цветок, это опять бабочка!» Бэмби подкрался ближе. Мотылёк лениво повис на стебельке и тихонько двигал крыльями. «Пожалуйста, посидите вот так!» — попросил Бэмби. «Почему я должен сидеть? Я не бабочка!» Удивлённо отозвался мотылёк. — Ах, посидите хоть одну минуточку, — умолял мотылька Бэмби. — Мне так хотелось увидеть вас вблизи. Окажите милость. — Ну, если вы так просите, — снисходительно сказала Белянка. — Только недолго. — Как вы прекрасны, — восторгался Бэмби. — Вы прекрасны, как цветок. — Что вы? Бабочка захлопала крылышками. «Как цветок! В нашем кругу принято считать, что мы красивее цветок!» Бэмби смутился. «Конечно!» — пробормотал он. «Куда красивее!» «Извините, пожалуйста, я только хотел сказать...» «Мне совершенно безразлично, что вы хотели сказать!» Оборвал его мотылёк. «Как вы прелестны!» — восхищался Бэмби. «Что за чудо эти белые крылья?» Мотылёк расправил крылышки, затем плотно сложил их парусом. — О, — воскликнул Бэмби, — теперь я вижу, вы куда красивее любого цветка. К тому же вы ещё можете летать, а цветы не могут, ведь они привязаны к одному месту. — Хватит, — сказал мотылёк, — я действительно могу летать. Он так легко вспорхнул, что Бэмби не уловил момента взлёта. Мотылёк плавно и грациозно взмахивал белыми крылышками и вот уже парил в сиянии солнечного луча. — Только по вашей просьбе просидел я так долго на одном месте, — сказал он, порхая вокруг Бэмби. — Но теперь я улетаю.